Четвертое. В шкафу под стопкой чистого постельного белья я обнаружил толстую пачку газет. Подшивка почти что за год. Газета издавалась некой организацией под названием «Рыцарь Веры». От вида этой газеты меня сильно затошнило. Проглотив стакан коньяку, присел к письменному столу и, вытряхнув нищенский ватник, пересчитал деньги. Денег оказалось шестнадцать миллионов рублей. Совсем неплохо за несколько дней, проведенных на циновке в подземном переходе. Печальные сумерки скапливались за окном во дворе. Детская площадка почти растаяла под сенью тяжелых ветвей и вдруг вынырнула из мрака. Это включили фонари, пустые качели, пустая горка. Одинокий пьяный, приткнувшийся в песочнице, заснул, бедолага, лицом вниз. «У меня ведь есть заграничный паспорт?» — спросил я у себя. И ответил себе «Да, паспорт у меня есть». «У меня есть деньги, у меня есть три тысячи двести долларов. Почему же мне так тоскливо теперь? Почему мне так грустно?» Очень-очень долго я смотрел в окно, ждал, когда пьяный поднимется и уйдет, но он не поднимался. Запахнув шторы, я пошел на кухню и приготовил себе небольшой холостяцкий ужин. Я уже было принялся за жареную картошку, когда в комнате зазвонил телефон. Я рванулся, уронил вилку, заставил себя присесть обратно на табурет, положил руки на стол ладонями вниз. Телефон продолжал звонить. Я насчитал одиннадцать гудков, когда позвонили в дверь. Вычислили меня. Или это случайность? Нервно... Отстукивали в голове короткие фразы. По всему городу висят фотографии. «Я — опасный преступник. Каждая фраза равнялась вдоху, а каждая следующая — поспешному выдоху. Обнаглел, расслабился. Почему я не бежал сразу? Кто-то из соседей видел меня. Кто видел, тот и донес. Нужно было взять паспорт, обменять деньги и бегом на самолет в Шереметьево. теперь поздно насчитав девять гудков я поднялся из-за стола снял тапочки и на носочках тихо тихо подошел к двери паркет не скрипнул В прихожей свет не горит, так что, если посмотреть в глазок, снаружи будет незаметно. Я прижался лицом к дерматину, и прямо перед моим вылупленным левым глазом оказалась знакомая борода. Сердце подпрыгнуло от радости, за дверью стоял киевский слесарь Михаил Михайлович Йов. Вырвавшись из моих объятий, Михаил Михайлович оправил на себе шикарный двубортный пиджак. Он был в идеальном сером костюме. — Я тоже рад. — Рад, — Афанасий сказал он. — Тоже думал, никогда больше не увижу тебя, но скажи, монах... Слово «монах» он произнес все же немножечко с издевкой. — Что это у тебя телефон звонит, надрывается, а ты трубку не снимаешь, нехорошо, не, не по-божески это. Так ведь нас ищут, нельзя. Я непроизвольно перекрестился. Пусть себе звонит. Какой грех от пустого звонка? Никого дома нет. Ищут, — согласился Йов. Он вошел в комнату и сам снял с аппарата трубку. Но только вопрос, кто именно нас ищет, — сказал он, и подул в микрофон. Алло! Он укоризненно посмотрел на меня и покачал головой. Разъединило уже. «Ну и слава Богу, ну и очень хорошо!» Я принес в комнату стаканы и разлил коньяк, дернем завстречу. Я вопросительно посмотрел на Михаила Михайловича. «Дурак ты, Афанасий Николаевич!» Йов-пфы залпом осушил стакан и вытер губы рукавом своего шикарного костюма. «Пойми ты!» «По закону, сумасшедших с нашим диагнозом власти прекращают разыскивать уже через неделю после побега, а убийства мы не совершали. Вот и подумай, кому мы нужны?» Я не ответил, подавился коньяком, а он продолжал. «Нас четверо таких уродов. Я, ты, Вольф, и эта женщина, журналистка». Мы все были жертвами религиозных сектантов, и все одинаково потеряли память. Но главное, по-моему, все-таки не в этом. — А в чем же главное? — все-таки справившись с дыханием, спросил я, и поискал по привычке икону на стене. Иконы не нашлось. Главное в том, что нас, похоже, невозможно обработать. «На нас не действует эта сатанинская музыка, не действуют специальные запахи, не действуют лекции. Мы защищены даже от электронного вмешательства. На тебя надевали шапочку счастья?» Я кивнул. «И на меня надевали. А ты видел, что от той шапочки с людьми происходит?» Лишившись памяти, мы приобрели защиту от любого воздействия, вот только виртуальные шестерки везде мерещатся. Тебе мерещатся? Мерещатся, признался я. Но все равно не понимаю, зачем же телефонную трубку снимать, ставить под удар нашу свободу.